13 12 колен. Как все человечество произошло от Адама и Хавы, так и все евреи, кроме новообращенных в иудаизм, произошли от патриархов. Авраам и Сара имели одного сына, Ицхака, который, в свою очередь, передал традиции монотеизма одному из своих детей, Якову. Яков имел 12 сыновей от четырех жен, и потомки каждого из них образовывали Отдельные имена. Колено. Это шестеро сыновей от его первой жены Леи, ру Шимон, Леви, и сахар и Завулон. Двое от Рахели, Иосиф и Беньямин. Двое от Зилпы, Гад и Ашер. Двое от Били, Дан и Нафтали. Берешит 35, 23, 26. За столетие египетского плена евреи сохраняли свои племенные деления. Егошва, Иисус Навин, делят землю Ханаана на отдельные участки для каждого племени. Потомки Иосифа получают двое больше земли, а два этих племени получают название по именам двух его сыновей – Эфраима и Менаша. Одно колено Левиты совсем не получило земли для проживания, хотя Левитам – было отведено несколько городов. Им отводилась роль духовных учителей для прочих колен, каждая из которых облагалась налогом на содержание левитов. После смерти царя Шлому Соломона еврейское государство распадается надвое. 10 колен образуют Израильское царство, оставшиеся, не считая и левитов, колено Ягуды, Иудейское царство. В 722 году до нашей эры Осирийцы покоряют Израиль, угнав и рассеяв его население. Дальнейшая судьба десяти колен неизвестна. Поэтому все современные евреи произошли либо от левитов, или от рода внутри этого колена священников, каганов, либо от колена иуды.